Глава девятая Верден «Привет, Патрик!» Издалека зашел Сэм, и это было вообще не кстати. Тем более сегодня. У Патрика страшно болела голова, и во рту стоял неприятный привкус. Вчера он несколько потерял счет времени и выпитым порциям виски. Не жалел об этом. Вечер вышел неплохим, но пара часов сна ему не хватило. И второй таблетки растворимого аспирина тоже. «Привет, Сэм». Патрик покачал в руке стакан с кофе, купленным по дороге в офис. Пусто. посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. До ланча с его благословенными картофелем фри, соусом тартар и бургером со свиной котлетой оставалось еще полтора часа. А то и больше. Все зависело от того, зачем звонил Сэм. «Что тебе надо?» «Как всегда», — Сэм вздохнул. «Руководство требует красивых цифр в отчете и обязательно ноль. В графе «Расследование задерживается». «Все мои дела укладываются в восстановленные рамки, и даже без особых поправок». Патрик страдал похмельем, а не амнезией. «Формально, да», — Адамс замялся. «Но Чейн так и не закрыла то дело. В смысле, твое-то закрыло, а свое еще никак». «Тут я бессилен, ты это знаешь». Патрик схватил лежавшую на столе ручку, раздраженно щелкнул кнопкой раз, другой. «Знаю, конечно», — вздохнул Сэм. «Но ты вроде законтачился с этим, как его... ну, этим, богатеньким мальчиком». «С Гораном Дотсоном», — подсказал Патрик. «И знаешь, законтачил немного не то слово. Один раз я ездил к нему, один он просил меня показать ему место возгорания, и один приезжал на найденный труп». «Ну, а говоришь, не законтачил». В голосе Адамса отчетливо послышалось облегчение. «Да ты с Карингемом за первые два года службы столько не общался. Ну, короче, если вдруг еще как-нибудь выдастся случай пообщаться с Дотсоном, спроси осторожненько, как там дела?» «О сроках не упоминай, упаси боже, просто как бы не взначай». «Я постараюсь, но обещать ничего не могу». Головная боль стала нестерпимой. Патрик даже не мог откинуться на спинку кресла. Казалось, что голова лопнет, стоит ей хоть чуть-чуть пошевелить. Вот и славно. И Сэм выложил свой главный козырь. Сегодня на совещание не приходи. И повесил трубку. Обед и аспирин совершили настоящее чудо. От похмелья не осталось и следа. Патрик вернулся в офис и неожиданно обнаружил, что ему больше нечего делать. Желать пожара не просто плохая примета, это верный способ накликать беду так что у Патрика не возникло даже шальной мысли, что вот было бы круто, если бы вызов пришел. Но все равно нужно было чем-то занять остаток рабочего дня. Парни из пожарного расчета в такие моменты просто спали, благо в пожарном участке было оборудовано несколько спальных комнат. Армейские кровати, пледы, подушки. Может и не королевские ложа, но они никогда не пустовали. Мэг заполняла минуты вынужденного простоя игрой в простенькие стратегии вроде... Построй ферму или просто гоняла шары в зуме. Патрик бездельничать за деньги так и не научился. Вот и теперь, минут десять бесцельно посмотрев в монитор, он собрался на выход. Это было крайне глупо, учитывая Феррари и готовую по первой просьбе принести лучший кофе Ребекку. Но Патрик все равно заехал в starbucks. Он все еще чувствовал себя виноватым за то, как вел себя в их первую встречу, даже если сам Горн ничего такого и не заметил. «Будьте добры, американо, капучино и...» Он задумался и решил рискнуть. «И кофе-гляссе». «Кофе с кофеином или без?» — последовал уточняющий вопрос. «С кофеином», — решил Патрик. «На каком молоке?» — спросила девушка-бориста. «На бейджике значилось «стажер». «В смысле на каком?» — не понял ее Патрик. «У нас есть коровье отборное...» Коровье нормализованное, коровье обезжиренное, коровье безлактозное и альтернативные соевое. овсяные миндальные из бобовых, из киноа. Заучено перечислила стажёр «А это что такое?» — поинтересовался Патрик. «Или кто?» «Ну, мало ли, может, это какая-то особенная порода коз?» «Есть же какие-то в России, из их шерсти вяжут такие тонкие платки, что их можно легко протянуть в обручальное кольцо». Патрик был далек от России, вязания и прочего рукоделия но пару лет назад ему пришлось расследовать случай возгорания. Хозяйка дома, иммигрантка из России, утверждала, что просто хотела подсушить кусок хлеба в тостере, а он загорелся. Требовала компенсацию у фирмы-изготовителя бытовой техники. Экспертиза показала, что тостер был исправен. Но на даме загорелась одежда, вследствие чего ей потребовались три недели лечения в отделении интенсивной терапии и пересадки кожи. Медицинской страховки у нее не было, а счет за лечение перевалил за 150 тысяч долларов. Патрик почти согласился с тем, что произошло неустановленное короткое замыкание. На него давил Адамс, пострадавшая ежедневно приходила в офис и требовала, наконец, начать работать, угрожая подать в суд уже на Патрика из-за умышленного затягивания дела. Кричала, что у нее сохраняются боли, а выписанные в госпитале лекарства она не может купить что не может даже вернуться домой, до окончания расследования жилище было опечатано. Грозило, что присовокупит к иску еще и счет за аренду квартиры. Из чистого упрямства Патрик решил еще раз съездить на пожар. Нашел там частично обгоревший кухонный гарнитур, кучу грязной посуды в раковине, заляпанную жиром плиту, забытую сковородку, покрытую толстым слоем жира. А на полу лежало что-то пушистое, серое. Без очков Патрик принял это за трубкота. Сходив в машину за очками и фонарем, он убедился, что ни одно животное в этом пожаре не пострадало, а серое и пушистое оказалось маленьким пледом. «Оренбургский платок», — как пояснила пострадавшая. Она привезла его с родины в качестве памятного сувенира. Но за неделю до пожара за неуплату в ее дом отключили отопление. Дама согревалась, чем могла, и постоянно куталась в платок. «Именно его кончик и мазнул по немытой сковородке». Тонкие длинные пушинки тут же напитались жиром, и когда она потянулась за тостом, волокна коснулись раскалённых струн внутри прибора. Киноа. Псевдозерновая культура, однолетнее растение из рода амарантовых. Изначально выращивалась на склонах ант в Южной Америке. Инки её называли «золотым зерном», в настоящее время признана суперфудом. Затараторила девушка. Видно, заучила информацию наизусть. «Давайте на обычном коровьем» решился Патрик. Нормализованная которая. «Гляссе на стандартном мороженом, пожалуйста». Пошел он на опережение, пока ему не предложили отведать производное из бобовых. «Какие топпинги предпочитаете?» — не сдавалась стажёр Патрику показалось, что он попал в адскую карусель. «В капучино корицу, а гляссе полейте ванильным сиропом». Девять из десяти, что Ребекка и горн не прикоснутся к его дарам, но отступать было поздно. «Какие имена написать на стаканах?» «Просто укажите, где какой напиток». Патрик решил, что пора разрубать этот Гордеев фузел иначе он простоит тут до ночи. Особенно, если стажер вспомнит о том, что клиенту можно предложить еще и десерт. «С вас девять долларов». Девушка натянуто улыбнулась. «Патрик ее в чем-то понимал» этой огроменной кофе он тоже побаивался но все прошло удачно и буквально через пять минут ему подали три стакана до бюро судмедэкспертиза было несколько минут езды так что у патрика оставалась надежда что мороженое в кофе для Ребекки еще не растаяло это мне она дежурно улыбнулась из за своей стойки прочитала название напитка улыбнулась снова теперь уже искренне как вы догадались что это мой любимый «Я дознаватель», — Патрик позволил себе немного флирта. «У меня есть кофе и для мистера Дотсона». «Он в кабинете». Ребекка сделала приглашающий жест. «Проходите, я ему сообщу». В этот раз никакого костюма. Одетый в темно-синюю хирургичку, Горан сидел в массажном кресле и смотрел в окно. «Я принес кофе», — Патрик поднял вверх стаканы. «Надеюсь, ты любишь корицу?» «Люблю». Горан не спешил забирать напиток. «Это взятка?» «Нет, просто жест доброй воли», — заверил его Патрик. «Ну, раз добрый, то спасибо». Горан встал, взял кофе. Сломал клапан, отпил глоток, закрыл глаза. «То, что надо». Сделал еще глоток. «Я только что закончил вскрытие, но писать отчет сегодня ты меня не заставишь. Максимум могу быстро сказать на словах». Патрик был согласен и на словах, но озвучить это ему помешал сигнал входящего сообщения. Адам спросил его срочно приехать в участок, какие-то вопросы по бюджету службы пожарного дознания на следующий год. «Боюсь, быстро» принесет больше вопросов, чем ответов. Патрик убрал телефон в карман. И я бы мог сказать, что давай сейчас свои открытия, а я потом спрошу, что не понял, но мне предстоит несколько часов настолько нудных разговоров, что я забуду все, что хотел уточнить. И поговорить у нас получится только вечером, до окончания рабочего дня никак не управлюсь. Вот сейчас горн его и пошлет, потому что в его обязанности точно не входит торчать с каким-то там дознавательным до ночи. Не люблю людные места. Отказ был в стиле Горана, элегантный и политкорректный. Но если ты не потеряешь желание поговорить, приезжай ко мне. А вот к такому повороту Патрик оказался не готов. Пришлось быстро перестраиваться под изменившиеся обстоятельства. С меня второй кофе. Договорились. Горан сделал еще глоток. Геолокацию пришлю. Все так плохо? Поинтересовался Горан, увидев Патрика. Вместо стаканов с кофе у того в руках был объемистый пакет. И да, и нет. Патрик купил упаковку из шести бутылок пива. Я отстоял свой бюджет на следующий год, но теперь мне придется брать не двух, а трех стажеров. И это еще получилось в результате жестокого торга. Управление штаба требовало не меньше шести стажеров в год, и обучать каждого надлежало десять недель вместо четырех, как делалось это сейчас. Патрик сказал, что одновременно расследовать пожары, проводить занятия в школах и выпасать двух неучей означает не сделать нормально ни одно дело, и лучше он уволится и будет жить на доходы с биржи. Сэм сказал, что шантаж не поможет, но с доводами согласился и подписал смету с тремя стажерами. «Не любишь новичков?» — Горн поманил его за собой. «Или не терпишь конкуренции?» «Не люблю, когда они по незнанию норовят лишиться жизни». Патрик шел за Горном, стараясь не споткнуться обо что-то в темноте и рассмотреть дом. «Большой. У самого Патрика был не маленький, но тут квадратов было раза в три больше». Над ремонтом и обстановкой работал дизайнер, и не из дешевых. Концепт дома тоже был новомодный. Хром, стекло, бетон. Но в целом было уютно. «Вот поэтому я в своей клинике не беру стажеров», — сказал Горн, впервые заговорив о второй работе. «Твои рискуют только своей жизнью и твоей репутацией. В моем случае это будет репутацией меня лично, клиники и их собственная. Плюс жизнь, здоровье и внешность клиента». «А где же тогда набивать руку?» Патрик сгрудил пиво на длинную барную стойку. «Всегда можно пройти интернатуру в общей хирургии», — пожал плечами горн «Я начинал в отделении неотложной помощи. Пятничными вечерами столько швов накладывал завсегда-то эмбаров, что, не задумываясь, узлы вязал». «Почему судебная патологоанатомия?» — спросил Патрик. «Раз уж горн сам начал разговор, почему бы не утолить свое любопытство?» горн снял с держателя два высоких пивных стакана. «А тебя не зря называют бульдогом от дознания», — улыбнулся он. Улыбка была хорошая, открытая, искренняя. Патрик все хотел рассмотреть, разбегутся ли от уголков глаз города лучики-морщинки. Но в полумраке кухни было не видно. «Изучил мою подноготную?» «Только то, что ты зачем-то режешь людям икры», — озвучил свое изумление Патрик. «И делаю на этом миллионы ежегодно, между прочим». Горан открыл две бутылки и перелил пиво в бокалы. Делал это по всем правилам. Три четверти объема наливал медленно по стенке стакана, а потом покачал бутылку и долил доверху, чтобы образовалась красивая пенная шапка. «Посидим здесь или пойдем к бассейну?» — спросил, подавая стакан Патрику. «Давай к бассейну, пока еще не сильно холодно», — предложил Патрик. горн взял свой стакан и открыл дверь в сад. «Ну так все-таки, почему морг?» повторил вопрос патрик лекарство от скуки горн расположился в одном из трех стоящих у бассейна шезлонгов сделал глоток из бокала изначально пластическая хирургия была реконструктивной медицинской помощью и тогда каждый случай был уникальным рубцы после ожогов или ранений восстановление частей тела после травм или онкологического заболевания операции тщательно планировались изготавливались уникальные импланты Теперь же на первый план вышла эстетическая хирургия и манипуляции поставлены на поток. «Все хотят скулы, как у Анджелина Джоли, ноги, как у Клаудии Шифер и родинку, как у Синди Кроуфорд?» догадался Патрик. Он забрался в соседние с Гороном шезлонг отпил из своего стакана. Идея купить пиво была замечательной. «Ты забыл ягодицы Джей Ло и грудные мышцы Арни. И его же икры!» отсалютовал ему Горон. Когда день за днем ты вставляешь по шесть пар имплантов в молочные железы, то можно возненавидеть женскую грудь в принципе. Теперь я понимаю, почему среди пластических хирургов так много одиноких, — хмыкнул Патрик. Среди них кошмарно много импотентов, — Горн скривился. После пары-тройки операций в день тебе даже подрачить не хочется. Почему? — не понял его Патрик. Такая сложная работа? Кровавая. Горн откинулся на спинку шезлонга. Теперь Патрику был виден только его силуэт. Например, обдоминопластика. Сначала надо отсепаровать кожу, потом срезать лишнее, прикладывая кожу к животу, как ткань к манекену, а затем все это перешить по новой. «Не продолжай», — попросил Патрик. Пришлось сделать большой глоток, чтобы отогнать кровавое видение. «Мое либидо стремится к нулю». «Мое делает это каждый раз», — признался Горан. Но когда я вижу заживший результат, каждый раз горжусь и нахожу зрелище сексуальным. «А вскрытие дают тебе возможность побыть детективом?» — догадался Патрик, немного помолчав. Получилось почти что минуту молчания по безвременно почившему сексуальному желанию. «Ты уже представил меня с лупой и кричащим «Эврика!» — снова улыбнулся Горан. Улыбка у него была заразительная и запоминающаяся. Патрик сделал всего пару глотков пива, так что мог утверждать, что это истина, а не алкогольное заблуждение. Увы и ах, 90% времени занимает писанина. «Писанина наш все», — согласился Патрик. «У меня точно так же». «Как там, говорят, главное оружие полицейского авторучка?» Горн посмотрел на остатки пива в своем стакане. «Надо или переставать пить, или заказывать ужин», — сказал задумчиво. «Ты хочешь есть?» Строго говоря, Патрик не рассчитывал на угощение и думал заказать пиццу по возвращении домой, но раз уж хозяин намекает, почему нет? «Хочу, причем что-то крайне вредное для сосудов», — он вспомнил недавнюю порку в медкабинете. «Бургер?» — оживился Горн. «Или китайскую лапшу?» «Давай лапшу», — решил Патрик. Еду привезли минут через двадцать. Помимо коробочек с лапшой, у них на столе были обжаренные в кляре креветки, свинина и куча еще чего-то, что Патрик опознать не мог. Заказ делал горн заявив, что раз Патрик потратился на выпивку, то с него самого закуска. «Завтра утром главное не закурить в сортире». Патрик воткнул палочки в остатки паровой булочки. При всем желании она уже не могла в него влезть. «Я съел столько острого, что готов продуцировать чистый метан». «Поверь мне, метан не самое страшное». Горн подцепил палочками кусочек зажаренного в масле перца чили, внимательно его рассмотрел. «Ты прикинь ощущения, когда соберешься посрать». «Я запасусь охлаждающей мазью», — решил Патрик. «Весьма предусмотрительно», — Горн встал. «Добьем пиво». Он показал на оставшиеся две бутылки сиротливо притулившиеся в углу стола. «Да, пожалуй», — Патрик посмотрел на часы. «Еще можно себе позволить». «Машину можешь оставить здесь. Я раньше девяти утра из дома не выезжаю», — предложил Горан, разливая пиво. «Я воспользуюсь услугой трезвого водителя. Пятьдесят баксов — вполне приемлемая цена за лишний час утреннего сна». По-своему решил проблему Патрик. У него был контакт проверенного агентства. «Тоже верно». горн протянул ему стакан, снова упаковался в кресло. Я помню, зачем ты сюда пришел, но так не хочется сегодня говорить о трупах. «Давай сегодня не будем», — предложил Патрик. «Расскажешь, почему Феррари?» Горн закрыл глаза, отпил пива «Потому что я считаю, что электрички отстой», — заявил он. «И что бы там ни говорил Маск, ни одна Тесла меня не возбуждает». «Поддерживаю», — согласился с ним Патрик. Меня, конечно, больше интересует объем багажника машины, чем все остальное, но электричество точно не мое. «Движок с огнем внутри для человека, говорящего с пожарами!» Горн поднял стакан вверх. «Полагаю, это тост!» Патрику было слишком хорошо, чтобы возражать.